Последний вздох. Текст читает Сергей Курнаев. Прилог. Человечество шагнуло в межзвёздное пространство и устремилось к далёким галактикам. К звёздам манила не красота, а нет. Перенаселение, голод, болезни, отсутствие жизненного пространства. Необходимость колонизации других планет, других миров встала в полный рост. От решение этого вопроса зависело будущее человеческой цивилизации. И что же? Человечество решило эту насущную для своего существования проблему? Да, решило, и не просто, а очень успешно, колонизировав сотни планет, как в своей, так и в соседних галактиках. Правда, на такую колониальную экспансию ушло много времени. Но что такое время, когда вопрос касается существования цивилизации? Ничто. Решение этого вопроса повлекло за собой целый ряд изменений в различных сферах жизни. Произошёл прорыв в космических технологиях. На звёздных дорогах строились братья по-разному. Братьев этих оказалось много. С одними люди торговали, с другими воевали, с третьими заключали союзы. С тех пор прошло тысячи лет. Многие события обрасли легендами. Человечество прочно вплелось в ткань межгалактического сообщества и занимало в нём не последнюю роль. Высшим органом управления являлся Межгалактический совет. Борьбу с преступностью вел Комитет по безопасности. Этому комитету приходилось вести борьбу не только с преступностью, но и с пиратством на торговых трассах. Да, этот бич никуда не делся. Наоборот, гидра преступности обрела сотни голов иногда охватывая несколько галактик сразу. В распоряжении комитета находились специальные подразделения боевых кораблей для борьбы с пиратством. Наиболее оживлённые торговые и пассажирские трассы патрулировались кораблями комитета. Подразделение имело название "Защита и правопорядок", сокращённо ЗП. Агенты комитета внедрялись в различные преступные группировки с целью их нейтрализации, работали под прикрытием рискуя своей жизнью, наводили порядок в звёздных системах и на планетах. Такие агенты имели самые широкие полномочия. Представителям всех уровней предписывалось оказывать им любую необходимую помощь. Они оказывали, но космическое пиратство победить не удавалось. Борьба велась с переменным успехом.